«Можете сжечь мои бумаги?» «Сжечь ваши бумаги?» «В той раконкурской печке?» «В той раконкурской печке». «А долг перед человечеством?» «Я больше не вижу необходимости удлинять жизнь человека. Уж скорее я сократил бы». Да он сам верно об этом позаботится. Может быть, тут и строят новую жизнь, но только всем очень гадко ее строить. Какая скверная погода. Холод, ветер, дождь. На капле не так, а? Я был когда-то. Солнце светится в воде залива. Боже, как хорошо. Все залито потоками солнца. Все залито потоками солнца. И пальмы... «И пальмы, рай. В Берлине много хуже. Серо — чистилище. А у нас ад. Эти ночные пустынные улицы Москвы. В тишине странный звук странной обуви прохожих. Он меня преследует уже 35 лет. Это лейтмотив советской России. А вы не боитесь ходить по Москве в кафтане?» длинных чулках, при шпаге. У вас, верно, есть и револьвер?» «В мое время револьверов еще не было. Были только пистолеты. Вот. Вас могут арестовать за незаконное ношение оружия. Это был бы гротеск в трагедии. Мы и сами гротеск в трагедии. Нет социалистического реализма. Нет социалистического реализма. Я уеду». Если легально и с комфортом, значит, у вас есть еще желание. Вы были у сфинкса желаний? Чего вам еще хочется? Да вот хотелось бы перед смертью увидеть Италию, хотелось бы глотнуть воздуха свободы, но ведь меня не выпустят. Я и заложников не мог бы представить, да и денег у меня нет». Денег я вам дам сколько угодно. А вот разрешение на отъезд — это дело трудное. У вас нет связей? Никаких. Разве мне попросить американского посла? Он мог бы кое-что устроить, но он, к сожалению, интеллигент, ничего не сделает. И интеллигенты в век гангстеров просто ни к чему. Просто ни к чему. Хорошо, что вы не интеллигент, — «А все-таки попросите посла. Вы сказали, что вы у него нынче на приеме. Там все будут. Будет Иосиф Виссарионович. Помилуйте, он никогда ни у каких послов не бывает, а у этого всего менее. Он и принять его не хочет». «Вы ошибаетесь. Теперь они бывают друг у друга запросто. Ну что, брат Пушкин? Да так как-то, брат. И тот германский фельдмаршал там будет, э, Рунштадт или Роммель, как его? Они оба давно умерли, и никогда их в Москве не было. Вы не бредите ли?» Я... Олеукви не принимал. Да в бреду тоже есть настоящая жизнь, разница невелика. Вы еще заедете переодеться? Нет, зачем же? «Вы в Кремле остановились?» «Да, у Иосифа Виссарионовича. Он со мной очень мил». «Вот и его попросите обо мне. Тогда я с удовольствием уеду и операцию в самом деле там сделаю». «Разумеется, но Иосиф Виссарионович очень занят со своими Штауфенбергами». «Это еще кто такой?» «Разве вы не помните? Они десять лет тому назад покушались на жизнь Гитлера. Ах, да, у меня стал ослабеть память. У вас тоже? О, нет, это мои враги говорят, будто я ослабел. Неправда. Не сердитесь, я и не говорю, будто вы ослабели. Нет, Рунштетт и не думал умирать. Он здоровеханик. Или это Паулюс? Пропади они все пропадом». В доме посла был большой прием. Приглашено было несколько сот человек. Перед началом приема посол прошел по парадным комнатам. Все было в совершенном порядке. В гигантской столовой красного дерева были расставлены столы, накрытые белоснежными скатертями, уставленные серебром и фарфором. Лакеи вытянулись при входе посла. Ему было известно, что они, как и вся прислуга дома, за исключением...